7. Они сошлись во мнении, что Джону Калему следует рассказать всё, во что он сможет поверить и что выдержит его психика, чтобы потом, если не возникнет неожиданных осложнений, вручить ему акт купли-продажи и направить к Карону Дипну, строго наказав, что разговор с ним надо вести в отсутствие незаслуживающего доверия Келвина Тауэр. Калем и Дипна на пару сумеют найти Мозеса Карвера, сказал Эдди. А я с Обшукалимо достаточно свети не Асюзи, личного порядка, чтобы убедить Карвера, что она по-прежнему жива. В конце концов, всё будет зависеть именно от убедительности Дипна и Калима и той энергии, которую они вложат в создание Ted Corporation на закате жизни. Эй, эта парочка ещё сумеет удивить нас. Я не могу представить себя Калема в костюме и при галстуке, но разъезжающем по стране, чтобы тормозить бизнес сомбры. Почему нет? Он задумался, склонив голову на бок, потом кивнул, улыбаясь. Да, это у него получится. Крестный отец Сюзанны тоже должен быть тертым калачом, заметил Роланд, только с кожей другого цвета. Такие люди часто говорят на одном языке, когда составляют антет. И возможно, я смогу дать Каллему нечто такое, что поможет ему убедить Карвера уйти в нашу компанию. Сигол. Ага. Его слова заинтересовали Эдди. Какой? Но прежде чем Роланд успел ответить, Эдди пришлось надавить на педаль тормоза. Они уже были в Лоувелле на шоссе номер 7. А впереди них, шатаясь из стороны в сторону, шёл старик с торчащими во все стороны, всклокоченными седыми волосами, в несуразной обёртке из грязного тряпья, которую ни в коем случае нельзя было назвать одеждой. Его тощие руки и ноги были покрыты царапинами и тускло-красными язвами. Шёл он босиком, а пальцы на ногах ему заменяли уродливые, опасно выглядящие желтые когти. Под мышкой нес какой-то деревянный предмет, похожий на сломанную лиру. Эдди подумал, что никто не мог бы выглядеть более неуместно на этой дороге, где ранее им встречались только серьезного вида бегуны-трусцой, определенно приезжие в нейлоновых шортах, бейсболках и футболках. У одного на груди Эдди прочитал: "Не стреляйте в туристов". Тот, кто тащился вдоль обочины по шоссе номер 7, повернулся к ним, и Эдди невольно вскрикнула от ужаса. Глаза старика сливались над переносицей, напоминая два желтковые яйца на сковородке. Из одной ноздри торчал клык, похожий на окастеневшую соплю. Но наибольшее отвращение вызывало зеленоватое свечение лица старика, словно на кожу нанесли тонкий слой флуоресцирующей каши размазни. Странное существо увидела их и метнулось в лес, бросив расщеплённую лиру. "Господи!" вырвалось у Эдди. Если это был приходящий, он очень надеялся, что ему уже не доведётся увидеть второго. "Останавливайся, Эдди!" Крикнул Роланд и уперся ладонью в приборный щиток Форда Каллема, который, подняв жуткий шлейф пыли, замер на обочине рядом с тем местом, где скрылся в лесу жуткий старик. «Открой заднюю крышку!» Роланд уже распахнул дверцу со стороны пассажирского сидения. «Достань, мой вдоводел!» «Роланд, мы спешим, а до Теттлбек-Лэйн еще три мили на север!» «Я думаю, нам надо...» «Заткнись и принеси его!» Проревел Роланд, затем побежал к лесу. Глубоко вдохнул, а когда что-то прокричал вслед убежавшему уроду, от его голоса по рукам Эдди побежали мурашки. Раз или два он слышал, как Роланд говорит таким вот голосом, но в промежутках не составляло труда забыть, что в венах стрелка текла королевская кровь. Он произнес несколько фраз, которых Эдди не понял, но последнюю разобрал. «Иди сюда, ты, дитя рода Рика, ты сгнивший, ты заблудший, и преклони колени передо мной, Роландом, сыном Стивена, из рода Эльда». Поначалу ничего не изменилось. Эдди открыл багажник Форда, принес Роланду его револьвер. Стрелок затянул пояс под рантаж, даже не взглянув на Эдди, не говоря уж о том, чтобы поблагодарить. Прошло 30 секунд. Эдди уже открыл рот, чтобы предложить Роланду продолжить путь, когда шевельнул нумбность запылённая придорожная листва. А ещё через пару мгновений из леса появился старик с седыми космами. Он плёлся едва переставляя ноги, с опущенной головой. На рубище расплывалось большое мокрое пятно. Эдди почувствовал сильный запах свежей мочи. Однако урод упал на колени и поднял деформированную руку к колбу с такой обреченностью, что Эдди едва не заплакал. «Хойл! Роланд из Гелиата! Роланд Эльский! Ты покажешь мне какой-то сигул, дорогой?» В городке Речной Перекресток старая женщина, которая называла себя Матушка Толита, дала Роланду серебряный крестик на серебряной же из мелких звеньев цепочки. С тех пор стрелок носил крестик на груди. Теперь он сунул руку за пазуху и показал крестик коленно преклоненному старику, медленному мутанту, умирающему от радиоактивной болезни. Эдди в этом не сомневался. И мутант издал крик из умления. Ты найдёшь покой в конце своего пути, ты, дитя Радерика. Ты найдёшь покой на пустоши. "Да, мой дорогой", ответил мутант, рыдая, а потом заговорил на тарабарском языке, и Эдди не смог разобрать ни слова. Посмотрел направо, налево, ожидая увидеть приближающийся автомобиль. Всё-таки лето. Разгар отпускного сезона, но шоссе 7 пустовало. Никаких машин. Удача явно им благоволила. «Сколько таких, как ты, в этих местах?» — спросил Роланд, прерывая приходящего. Произнося эти слова, он достал из кобуры револьвер и поднял орудие смерти на уровень груди. Дитя Родериков скинул голову к горизонту, не поднимая головы. Да и Аллах! стрелок ибо здесь перегородки между мирами тонкие скажи а наконфа сей сей дерзе на фа но биле кабарган я чевин ярдан ту потому что я грущу по ним кантой канта кан дискордя «Авенде лакамахкан!» «Могу я, если лахвайны, то...» «Как много, Дэн Девар!» Мутант обдумал вопрос Роланда, пять раз растопырил пальцы. Эдди их сосчитал. Десять. Хотя чего пятьдесят? Эдди не знал. «И дискордия?» — резко спросил Роланд. «Ты действительно так говоришь?» О, да. А говорю я, Кевин из Шайвана, сын Хамела, энастрайль южных равнин, который когда-то были моим домом. Скажи мне название города, который стоит у замка Дискордия, и я освобожу тебя. Ах, стрелок. Там все мертвы. Я так не думаю. Называй его «Федик!» – вскричал Чевин из Чайвана, странствующий музыкант, который и представить себе не мог, что его жизнь оборвется в таком далеком, странном месте, не на равнинах Срединного мира, а в горах Западного Мэна. Внезапно он поднял голову, обратил к Роланду свое жуткое светящееся лицо, широко раскинул руки, словно распятый на кресте. «Федик!» На дальней стороне Тандер-Клепа, на тропе луча, на луче Шардика, на луче Матурин, на пути к телу. Револьвер Роланда рявкнул только один раз. Пуля попала колено преклоненному мутанту в лоб, окончательно изуродовав и без того страшное лицо. Когда Чевин падал на землю, Его плоть на глазах Эдди превратилась в зеленоватый дым, эфемерный, как крыло шершня. С мгновения Эдди видел зависшие в воздухе зубы Чевина и Счайвана, напоминающие коралловое кольцо. Потом исчезли и они. Роланд бросил револьвер в кобуру. Потом выставил оставшиеся пальцы правой руки и, И провёл ими сверху вниз перед лицом, словно отпускаемо танту его грехи. Дай ему покой, сказал Роланд, после чего расстегнул пояс патронташ и начал заворачивать в него револьвер. Роланд, это был это был медленный мутант? Да, полагаю, можно сказать и так. Бедный старик. Нора Де Рикина, насколько мне известно, жила за морями, за далами, на краю света. Хотя прежде, чем мир сдвинулся, они присягнули на верность Артуру Эльскому. Он повернулся к Кэдзи, синие глаза горели на усталом лице. Федик, тот самый город, куда ми отправилась рожать своего ребёнка, куда взяла Сюзанну к последнему замку. Вероятно, нам придется вернуться в Тандер-Клэп. Но сначала мы должны попасть в Федик. Как хорошо знать, где Сюзанна. Он сказал, что грустит. По кому? Роланд только покачал головой, не ответив на вопрос Эдди. Мимо проехал грузовик Кока-Колы. Далеко на западе громохнул гром. Федик у Дискордии. Пробормотал стрелок. Федик... красной смерть. И если мы сможем спасти Сюзанну и Джейка, мы пойдём назад к пограничью Кальям, но мы вернёмся лишь закончив наши дела здесь. А когда вновь повернём на юго-восток? Что? С тревогой спросил Эдди. Что тогда, Роланд? Тогда мы не остановимся, пока не достигнем башни. Он вытянул перед собой руки, посмотрел на их дрожь. а потом повернулся к Эдди. На его лице читалась усталость, но не страх. «Никогда я не был так близок к ней. Я слышу шепот всех моих ушедших друзей и их ушедших отцов. И шепчут они про близость башни». Эдди с минуту смотрел на Роланда, зачарованный и испуганный. Затем усилием воли отвел взгляд. «Ладно». Он направился к открытой дверце у водительского сиденья. Если эти голоса нашепчет тебе и что нужно сказать Калему, чтобы убедить его сделать всё, что нам от него нужно, ты уж, пожалуйста, дай мне знать. Эдди сел за руль и захлопнул дверцу до того, как Роланд успел ответить. Мысленным взором он по-прежнему видел Роланда, вытягивающего руку с большим револьвером, целящегося в колено преклонённую фигуру. нажимающего на спусковой крючок. И этого человека он называл старшим и другом. Но мог ли он с уверенностью утверждать, что Роланд не проделал бы этого с ним, с Сьюзи, с Джейком, если бы сердце сказало ему, что этим он приблизится к своей башне? Не мог. И однако шел с ним. и пошёл бы даже в том случае, если бы в глубине сердца знал, не дай бог, конечно, что Сюзанна мертва, потому что не мог поступить иначе. Потому что Роланд был для него даже больше, чем старшим и другом, отцом. Выдохнул Эдди перед тем, как Роланд открыл дверцу и залез в кабину. Ты что-то сказал, Эдди? спросил Роланд. Да, ответил Эдди. Чуть дальше нам поворачивать, мои слова. Father и father, отец и чуть дальше, по-английски звучат одинаково. Роланд кивнул. Эдди включил передачу и Ford покатился к тому бокову. Ещё вдалике, но чуть ближе, чем раньше, вновь гром огрохнул гром.